Глава вторая. Камень, которым вымощена дорога, ощущался холодным. Ведьма чувствовала это даже через подошву башмаков. Ступая по гладким плитам здания ближайшего магического патруля, Нерлаена чувствовала себя не ведьмой, не женщиной, даже не живым человеком, лишь тенью, протянувшейся из прошлого. Она уже была здесь, в этих стенах, под этим куполом. Шаг за шагом продвигаясь к собственному приговору. Только теперь она уже знала, чем закончится этот путь. Виар всю дорогу от окраины города, где находился сарай с сеном, шел рядом, молча. Он был собран, спокоен и сдержан. Волосы приглажены, плащ расправлен, шаги выверены. Глядя на него, никто не сказал бы, что пару часов назад он страстно обнимал женщину в стоге сена. Ни эмоций, Не растерянности, только абсолютная, выверенная магическая дисциплина. Как в прошлой жизни. Именно таким она видела его в редкие мимолетные встречи. Но Лаяна уже знала, чем он сдержаннее снаружи, тем сильнее буря внутри. В прошлой жизни она дожидалась этой бури, жаждала ее, пыталась ее спровоцировать, вынудить взрывом ревности, страсти или боли, прорваться хоть каким-то чувством. Но он всегда оставался холодным и отстраненным. Даже когда она флиртовала с молодыми выпускниками-магами на приеме главы службы магического патруля. Даже когда слезы катились по ее щекам в тишине их опочивальни. Он никогда не повышал голос, не спорил, не искал оправданий. Он просто презирал ее, заставляя ощущать себя грязной и недостойной. И все же он не ушел, не расторг их брак, а до последнего вздоха, вопреки советам его окружения, продолжал нести ответственность за свою жену. — Прибывшие в яр Роуф и Ниралаена! — возвестил маг-писарь, заглянув в светящийся список. Их провели в зал магических регистраций, тот самый, где стены из прозрачного кварца позволяли видеть город, а потолок был сплетен из белоснежных лент мага-света, пульсирующих с едва слышным гудением. Тот же зал, та же сцена. Они остановились у круга подписания. Мрамор, голубоватый отблеск. Стол с пером, наполненным зельем согласия. Пергамент с уже вписанными именами. Вер молчал. Но она слышала, как он взволнованно дышит. Признак это гнева или предвкушение. Каковы его истинные желания? В прежней жизни она едва ли обращала внимание на эти детали полностью охваченная ликованием от благополучного исхода своего коварного плана. Сейчас же, еле переставляя ноги, плелась, подпираемая в спину группой магов. Они все, несомненно, знали Виары. Пусть он и перебросился, пары фраз только со старшим магом из патруля. Но взгляды, которыми они обменивались между собой, наводили на мысль, что повода для ликования у ведьмы не было. Присутствующие мужчины разгадали ее ловушку. Мысленно каждый из них ставил себя на место Де Роуфа, Сочувствовал ему? Оказаться вот так связанным с обычной ведьмой латочницей пусть даже молодой и красивой. Все маги относились к категории завидных женихов. Им предопределена была карьера, дом и стабильность. Оттого и становились они извечными мишенями для охотниц на женихов. Лишь факт нарушения указа чести свидетельствовал против пиара. Но если станет известно о приворотном зелье, ведьми не сдобровать. Тут не то, что замуж не выйдешь, еще и накажут пожизненно. А холщовая сумка со злополучным сосудом так и оставалась в руках Лаены. Безопасно выбросить ее по пути возможности не представилось. «Протокол требует подтверждения обеих сторон», монотонно произнес седой писарь без особого энтузиазма. «Достаточно сказать, я признаю союз». Молчание повисло в зале с высоким куполом. Она не могла говорить. Губы пересохли, а сердце сдавило паникой. Капкан вот-вот захлопнется. Необходимо что-то предпринять. Виардер Роув тоже молчал, чуть склонив голову к плечу и, наблюдая за женщиной, что стремительно ворвалась в его жизнь и перевернула ее с ног на голову. О чем он думал? Чего выжидал? Наблюдали и окружающие маги. Беспристрастные свидетели, они стояли вдоль прозрачных стен, любопытствуя и постепенно, по мере затянувшегося молчания, шепотом обсуждали развернувшуюся сцену. Чужие взгляды жгли спину ведьмы, как холодное железо. прошлой жизни она мечтала, чтобы он сказал эти слова. Добровольно. Сказал и посмотрел в ее глаза. А теперь он повернулся к ней и смотрел. Смотрел пристально и изучающе, вопрошающе. Никак в прошлом, ни с отвращением, ни с безразличием. Он смотрел как на женщину, которую готов защищать, но которую не понимает. При этом он не боялся взять за нее ответственность. «Я признаю, Союз», — первым произнес Мак. Лаена судорожно вздохнула. «Невозможно». В прошлый раз потребовалось немало угроз с ее стороны, чтобы заставить его выплюнуть заветную фразу И сейчас она рассчитывала на эту заминку. Потому не успела перебить. «Прекрасно!» — писарь сделал пометку. «Не Ралаена?» Она молчала. Воздух в горле сгустился в ком. Все нутро кричала. «Нет, нет, нет!» Губы не разжимались. Язык словно одеревенел. «Я?» — прошептала она. «Скажи, не признаю, Лаена, скажи это!» Она закрыла глаза. «Я такая, друзья!» «Не Ралаен, есть что-то еще? Вы скрываете от нас истину?» Прервал поток лихорадочных мыслей Дарен, шагнув к ведьме. «Почему вы молчите? Мак угрожал вам возмездием за признание? Или? В случившемся есть и ваша вина. Что вы говорили про отвар?» Она впервые осознала, каким безжалостным может быть взгляд Дарена Дервайра. «Просто убийственным!» Прежде она не смотрела пристально в его карие глаза, больше ориентируясь на официальные безликие полуулыбки. С его женой Лаяна была близка в прошлой жизни, вопреки тому, что сами маги держались друг с другом прохладно. «Не пугай ее!» Тоже ступив на перерез и взмахом руки, заставляя старшего мага в патруле остановиться, сухо бросил Виар. «У нее есть право подумать. О чем тут думать, если нарушен указ чести?» Дарн выглядел недовольным. Женщина совершенно не задумывается о репутации. Таким нарочитым моралистом его и помнила Лаена. Ни раз и ни два он публично отчитывал ее мужа, выговаривая ему о позорящем семью поведении жены, убеждая разорвать постыдный союз. Тогда Виар неизменно отвечал, что лучше всех знает, какая у него жена, но от развода отказывался. Впрочем, сейчас вмешательство дур Роуфа отвлекло патрульного от мысли об отваре. — Мира, вы сделали выбор? — раздался постарчески скрипучий голос писаря. Так, ничего и не придумав, Лаяна опустила взгляд на пол и подавленно выдавила. — Я при признаю, Союз. Увы, изменить исход не получилось. История снова закрутилась трагичной спиралью. Жить, запятнанной таким нарушением репутации еще сложнее, чем в браке с Дероуфом. Магия мгновенно вспыхнула внизу. Голубой круг подписания заполнился светом, и их имена начали сиять, соединяясь рунами на пергаменте. Союз заключен, слишком поздно отступать. Все предопределено. Лоена застыла на месте, уставившись на брачный пергамент остекленевшим взглядом. Сейчас в прозрачном зале Находилось только тело ведьмы. Душа ее рухнула в прошлое, вновь испытывая пережитую там боль. «Идем!» Очнулась она, осознав, что помещение опустело. А маг взял ее за руку и осторожно тянет за собой, при этом не сводя с лица жены пронзительного взгляда, словно способен был заглянуть в ее душу. Когда они вышли из зала, солнце уже поднялось выше. Камни под ногами нагрелись. Но внутри Лаены по-прежнему все застыло от холода. Первым делом она вырвала свою ладонь из рук мужчины, не заметив его ответного напряженного взгляда, и зашагала по дороге, не думая о цели. В душе женщины скопилась мировая скорбь. Хотелось скорее спуститься с холма, отдалиться от величественного здания магического совета. Виар шагал рядом молча. У ворот городской площади он остановился, пространным жестом притормаживая ведьму. Посмотрел на нее с легкой насмешкой. «Жена, я ожидал от тебя большего энтузиазма. Вчера так меня добивалась, а сегодня? Сдалась? Струсила? Кажется, сегодня утром кое-кому не помешал бы хмельной отвар для храбрости». Она отвернулась, насторожившись. «Отвар упомянут случайно. Или это намек? Что маг разгадал причину своего вчерашнего забытия?» Взгляд заметался вокруг ища, где бы можно было незаметно потерять холщовую сумку. Сейчас большинство горожан, пишащих по своим делам, толпились на улицах города, что существенно упрощало задачу. Можно забыть ее на прилавке или на чьей-то скамье на углу. Я перед тобой очень виновата. Слова, которые она отчаянно желала сказать ему в прошлой жизни, но так и не смогла. Макс сжал челюсти, отчего лицо его мгновенно посуровило. «Полагаю, я перед тобой виноват не меньше». Она ничего не ответила, только пожала плечами, понимая, что он все равно узнает истинную причину своего поспешного супружества и проживет жизнь, презирая обманчицу жену, за которую взял ответственность. Он молча открыл портал, чем немного нарушил встроенный поток пешеходов. «Отправимся ко мне домой. Там все как положено». Получил его чуть меньше года назад, поступив на службу. Будешь отныне в безопасности и полном довольстве, как жена мага». Лаена кивнула, на самом деле безучастная к любым его словам. Сердце молодой ведьмы переполняло горечь. Она доподлинно знала, что никакой дом не способен уравновесить боль отчуждения. Со своим нынешним умом и опытом она бы предпочла продолжить жить в комнатушке в Ковине на окраине, которую делила с другими сестрами, обучающимся навыкам ведьм а со временем, торгуя своими зельями, скопила бы на небольшой домик с лавкой где-нибудь в провинции. Да, это была бы простая жизнь, далекая от кругов, где отныне будут принимать супругу Виара де Роуфа. Но она не была бы такой горькой и одинокой. Женщина с чувством обреченности шагнула в портал, который вывел ее в сумеречный полумрак незнакомого помещения. Впрочем, она мгновенно узнала его по прошлой жизни. Воздух в приемной зале был прохладным. Пах пыльцой Люмра, воском свечей и старыми книгами. Свет стекался с потолка, отражаясь от стеклянных арок, высоких, вытянутых, как в храме. Дом был магическим, живым, чувствующим. Он встречал их не звуками мелодии, текущей из фонтана воды, а тишиной, которая словно затаилась в ожидании. Добро пожаловать домой! Очертив рукой пространство вокруг, Виар пояснил спокойно. «Сюда теперь будут доставляться твои вещи. Слуги молчаливые, по традиции, живут вне дома. Приходят только днем. У каждого свое задание. Они не станут лезть в дела хозяев. Рабочий контракт предполагает обед молчания. Слухов из нашего дома никто разносить не будет. Осмотрись, обустраивайся. Раз в месяц буду приносить тебе свое жалование. Распоряжайся, как жена». «Из какого ты ковина?» «Я отправлю кого-нибудь забрать твои вещи». Лаяна кивнула рассеянно. Дом был прежним. И с ним на нее навалились самые грустные воспоминания. В прошлом в этом доме она проводила дни в одиночестве, бродя по холодным залам, прикасаясь к мебели, которую он выбрал без нее и до нее, запретив хоть что-то менять. Спальня, в которой он никогда не ночевал. Кухня, где она упорно училась готовить для него все ощущалось чужим. Но сейчас, в этой новой жизни, Виар открыл ей двери сам и даже придержал жену за талию, когда она чуть оступилась на пороге. Он провел ее наверх, в комнаты, отведенные под личные покои. «Здесь наша спальня», — коротко пояснил. «Если предпочтешь жить отдельно, скажи». «Я привык в студенческой казарме Академии магии к порядку и простой жизни» поэтому быт тут самый аскетичный, но ты можешь изменить его по своему усмотрению». Он предлагал выбор. Он, который тогда просто поставил перед фактом и исчез из ее жизни в первый же вечер. Комната, как и прежде, была просторной. Легкий аромат пыльных роз из запущенного дворика, открытые ставни, расшитая покрывало с символом звездного узора на подголовье, массивный камин в углу. Лаяна шагнула внутрь, обвела взглядом знакомые до мелочей стены. Здесь она рыдала в подушку, здесь сжигала письма, которые писала ему, но так ни разу не отдала. Но сейчас все было чисто, ощущалось новым, не было следов ее боли, не было тлена печали в подушках, только хруст простых белых простыней и запах свежей древесины. — Я предлагаю поесть. Ты должно быть устала. Спускайся, как будешь готова. Виар сдержанно кивнул в направлении ванны и вышел. Он ввел себя сдержанно. Конечно, они вчерашние незнакомцы. Но не был холоден. Обед оказался неожиданным. Овощную рагу с ветчиной и грибами, отвар из сливы кивард и хлеб с кроплением тмина. Все простая, но любимая еда Лаены. Странное совпадение. Ведьма удивилась. Магическое вмешательство в ее сознание исключено. Она бы сразу почувствовала. Если Лоена кушала медленно, больше смакуя и оттягивая момент завершения обеда, то маг поел быстро и, извинившись, предупредил, что ему надо успеть уладить кое-какие дела. С этим он столовую покинул, оставив новоявленную жену в одиночестве. Такое знакомое состояние. Но ведьма сдержала стон, зная, что все только начинается. Ее вина, что малодушно не отказалась от брака. Подумаешь, репутация. Когда она, насытившись, поднялась в спальню, Виар ждал у двери. Он стоял в расстегнутой рубашке и домашних брюках. На его волосах еще блестела влага. Только что помылся. Взгляд серо-голубой и чуть настороженный. Скользнул по ее лицу. Лаена насторожилась. В прошлом к этому моменту мага дома и след простыл. Поела. Тихо спросил он, внимательно наблюдая за выражением лица женщины. «Как тебе дом? Все устраивает?» Она сжала пальцы, горло пересохло. Вот так запросто говорить с Виаром о простых домашних делах было непривычно. «Все слишком хорошо», — ответила честно. Он улыбнулся. Усталой улыбкой взрослого мужчины, которому приходится быть осторожным с тем, кто значим. Неужели? Сегодняшний день вымотал нас обоих. Продолжил он странный разговор. «Но я не хотел, чтобы ты оказалась в ловушке. Я сдержу слово и позабочусь о тебе. Никто тебя не принуждает. Ни к чему». Лаена окончательно оторопела. Оправдываться здесь полагалось ей. Так не говорил ее муж. Никогда. В той жизни он просто исчезал и игнорировал ее. А в этой стоит у порога их комнаты и ждет. Женщина прошла мимо, чувствуя, как напряженно сжались мышцы спины от ощущения, что он двинулся следом. «Если ты не против, он подошел ближе, коснувшись дыханием ее шеи. Я останусь. Ты должен был спросить. Ты должен был уйти. Я не готова». «Виар». Ее голос дрогнул в смятении. «У меня жутко болит голова. Слишком много странного сегодня». Он остановился. Я могу облегчить боль. Заклятие. Она встрепенулась, отшатываясь. Нет, прошу, без магии. Для ведьмы все, что касается чужих воздействий, тяжело. Он опустил протянутую ранее руку. Конечно. Тогда просто отдыхай, я побуду в соседней комнате. Если что, зови. И он вышел, прервав их неловкий разговор. Разговор двух незнакомых людей, которые пока не очень понимают. О чем говорить? Все не так. Он не настаивает, не злится, не исчезает. Скинув одежду, Лаена рухнула в кровать. И долго лежала без сна на белоснежных простынях, беззвучно плача в тишине. Не от страха, а от боли. Эта кровать стала самой верной спутницей ее прошлой жизни. Как же сейчас все воспринималось по-другому? И почему я тогда выбрала худшее? Утром ведьма проснулась от запаха хлеба. На столике в углу обнаружила горячие булочки с запеченным сыром, мягкий суп с травами и маленькая записка. «Попробуй съесть хоть что-нибудь. Ты бледная. Виар». Она откинула волосы на спину, села и посмотрела в зеркало. Отражение подтвердило: Правда бледная. Но она именно та, какой была давно, в пору молодости. Обольстительница. Ведьма. Вопреки сну, уставшая, настороженная, но все еще живая. Я переродилась, получила свой шанс. В этой жизни я не буду жалкой. Я не буду жить только ради него, одержимой любовью. Я ведьма, я сильная, я буду жить для себя. Отныне только так. Она собрала волосы повыше, смотав пучок. Надела простое серое платье без кружева, обмотала талию поясом. Откуда оно взялось в шкафу, не думала, все еще ощущая себя так, словно вернулась в этот дом после недельной отлучки. Завтракать не стало принципиально, решив, что перехватит чего-нибудь на улице. И пошла в город искать помещение под лавку. Сегодня просто побродить по улочкам, подмечая, где оживленнее снует народ, где есть подходящее помещение, сдающееся в аренду, где какой городской контингент. Конечно, ведьма и прежде гуляла по столице, но именно сегодня у нее были не только мечты, но и решимость, которую она готова была осуществить на практике. Сегодня она присмотрится, наметит для себя интересные варианты, чтобы, возможно, уже завтра отправиться обсуждать договор по аренде. А маг? Как отнесется к тому, что его жена вознамерилась открыто продолжить свою деятельность? В прежней жизни Нира Лаена всеми силами стремилась скрыть, что она ведьма. Принято считать их не самой добропорядочной категорией населения, а уж чтобы ведьма и в супругах у мага-законника — вовсе редкость. Раз обстоятельства и собственные страхи не позволяют изменить судьбу, остается изменить себя. Дом под стеклянной аркой казался тихим, привычно тихим. Даже ветер, что гулял за окнами, звучал в его стенах словно приглушенно. Начался второй день ее повторной жизни и повторного же брака. Но никак не получалось избавиться от ощущения, что трясина прошлого затянет ее вновь. Накануне ведьма вернулась очень поздно. Не жалея, ног обошла всю столицу, подыскав для себя пару хороших вариантов для аренды. Но домой не спешила. Дом мага никогда не был ее крепостью. Как бы она ни тешила себя обратными надеждами. Но сейчас... Лоина твердо решила. Она бездарно не растратит свой выстраданный второй шанс и обустроит себе крепость в другом месте. Сделает свою жизнь другой. Вопреки привычке возвращаться в пустой и холодный дом, прямо за порогом обнаружился поджидавший ее муж. От неожиданности она возрилась на него, как на привидение. Чтобы Виар и ночью был дома? Лой Как-то осторожно обратился он к ней, спешно поднявшись с небольшого диванчика в прихожей. — Тобой все в порядке? Где-то была так поздно. Только после его слов ведьма очнулась. Сейчас же не прошлый раз, и это его дом. — Да, все прекрасно, только устала, — деловито сообщила о мужчине, проходя мимо и стряхивая пыль с платья. Увлеклась и забыла о времени. Донесу ноги до постели и сразу спать. виар -Роу с недоумением наблюдал за женой. Она действительно выглядела усталой. Природная бледность усилилась. Мягкие темно-каштановые волосы местами припорошила паутиной. На скуле отпечатались следы пыльных пальцев. Но врожденная живость и энергичность, так очаровавшие его накануне, никуда не делись. Сейчас он видел их сконцентрированным и обращенным внутрь себя взгляде. Магу показалось, что ее глаза поблескивают кошачьим изумрудным отблеском. Ведьма точно чего-то задумала. Он заметил этот эффект еще накануне. Ночью, когда она его соблазняла, ее взгляд также сверкал. Только сегодня о соблазнении речи не было. Всего сутки разница, а Лаена его словно перестала замечать. И эта женщина, что в ночь карнавала, просто не давала ему прохода, буквально пожирая взглядом. Спеша сегодня домой после рабочего дня, Виар планировал совсем иную встречу с пылкой супругой. Вместо этого обнаружил пустой дом. Слуг, которые уверили, что Ниры нет с утра, и завтрак, заботливо принесенный мужем в спальню, она тоже не съела. По всему выходило, что маг успел чем-то обидеть жену. Может ли быть, что она разочарована условиями? Ожидала большего? Буравя взглядом ее спину, он шагал следом, не зная толком, как завести с ней разговор об их браке. Она же не может не понимать обязательств, что взяла на себя, став женой. Очнулся от этих мыслей на пороге спальни, когда прямо перед его носом захлопнулась дверь, а в замочной скважине недвусмысленно провернулся ключ. Виардер Роу полагал себя мужчиной порядочным. Выламывать дверь в спальню собственной жены магией он бы точно не стал, но установленный ею порядок их жизни его определенно не устраивал. До предела разочарованный он развернулся к комнате, где отдыхал с утра, обдумывая, как найти подход к супруге. Странности в поведении этой женщины его не отпускали. Сначала с таким жаром его преследовать, соблазнить и вместе нарушить указ чести, чтобы затем пытаться сбежать, в сомнениях мяться с ответом при заключении брака, а потом и вовсе неуступчиво захлопнуть перед ним дверь спальни. В памяти мужчины всплыли насмешливые фразы, которыми сегодня весь день на службе его поддевали собратья. «Неужели Даран прав?» и ведьмы его намеренно используют. Нерлаена сидела на низком диване у гостиной, поджав под себя ноги. Простая льняная рубашка, самовольно позаимствованная из гардероба мужа, волосы забраны в небрежный пучок, плед на коленях. В ладонях крошка с отваром мяты и лемонграсса, давно остывшая. Она сидела здесь уже второй час, смотрела на огонь в камине и молча вспоминала. В прошлой жизни этот камин почти никогда не горел. Пыль в топке, холодный камень. Служанка зажигала его к праздникам. Да и то больше для вида. Камин — это больше про дружные семьи. Он почти не бывал дома. Виар де Роу — боевой маг, всегда на линии угрозы. В их силе и стойкости вся ценность магов. Каждый конфликт, каждый намек на нарушение законов, каждый магический след преступления, Он шел первым, будто искал, где можно погибнуть. Она вспоминала, как дни тянулись пустыми нитями. Завтрак одна, обед одна, ужин в одиночестве, потом бессонница, потом вечер с зельем тишины и беззвучными рыданиями. Он не был жестоким, не кричал, не упрекал, не ограничивал, он просто не смотрел на нее. А она, она боролась за внимание, за жест. За каждый взгляд, доходила до глупостей, платья с разрезами и низким декольте, яркий макияж с блесками, приемы, где она слишком громко смеялась рядом с другими мужчинами, все, чтобы он хоть как-то отреагировал, он не реагировал, все было напрасно. Только однажды, когда она, чтобы вызвать его ревность, публично поцеловала младшего мага на балу. Виар подошел к ней после приема. И безразлично сказал, «Если ты хочешь свободы, скажи, не унижай ни себя, ни меня». И ушел. На три месяца. На задание в темные земли. Вернулся с ожогами множеством ран, которые не брала даже магия, и страшным шрамом на спине, кажется, его почти разрубила пополам. Тогда она впервые подумала, что он нарочно ищет смерти, что, возможно, не может простить себе, что женат на ней не может простить, что она обманом принудила его жениться. Теперь я знаю, он и вправду не простил до конца жизни, но он и не ушел, а она не заговорила о разводе. Не после тех усилий, что приложила, чтобы заполучить мага в мужья. Лаена поставила кружку на стол и резко поднялась с дивана. — Я не допущу повторения, — сказала вслух сама себе. Сказала твердо и решительно. Сейчас, со всей очевидностью, осознавая роковую ошибку. «Я не позволю себе снова так раствориться в нем. Это не любовь, это яд!» Ведьма подошла к зеркалу. В отражении женщина с пока еще теплыми, горящими глазами, тонкими чертами лица и чуть полноватыми губами. Слегка волнистая, темно-каштановая прядь выбилась из пучка, и она медленно убрала ее за ухо. «У тебя есть второй шанс, Лаена. Ты сама добилась его, хоть что-то осознав к закату жизни. И на этот раз ты проживешь свою лучшую жизнь. Будешь жить для себя. Не ради него, не ради признания любви. Ради себя. Она достала из секретаря у стены плотный лист бумаги. Обмакнула перо в чернила. И начала писать план своей новой жизни. Развестись. По закону и без шума. Через два года. Не привязываться к магу, держать все это время дистанцию, не привлекать к себе чужого внимания, жить разными жизнями. Найти дело, работать, быть занятой. Не ждать его в пустом холодном доме. Пауза. Потом добавила ниже. Перестать любить. Именно последний пункт плана, самый сложный. Лаена знала это. Виар сейчас молодой и сдержанно неприступный как и когда-то в прошлом, был ее идеалом, самым желанным мужчиной, любимым. Но теперь она знала, что ее одержимая любовь невзаимна, а значит, не принесет ей счастья. В этой жизни она найдет в себе силы и вырвет ее из сердца. Лой. голос мага, заставил подскочить на месте. Он явно вернулся домой и искал ее, шагая из комнаты в комнату. Но почему он дома днем? Продолжая жить давно укоренившимися привычками, Лейна никак не ожидала подобного. Она даже толком не перевела себя в порядок с утра. Суетливо дернувшись в испуге, схватила лист с расписанными пунктами плана, спешно сминая его в комок. Сердце билось так, словно ее вот-вот застукают возле бездыханного тела. Не хватало увидеть этот список Де Роуфу. Ему подобное не объяснить. Бросив перо на столешницу, умудрилась опрокинуть чернильницу. Но времени устранять устроенный бедлам не было. Двери гостиной распахнулись. Муж Лаэны шагнул в помещение и сразу застыл в изумлении, созерцая испуганную жену, застигнутую у секретера в непозволительно короткой мужской рубашке, с полурассыпавшимися из пучка волосами и лихорадочно бегающим взглядом, а также комом бумаги, что она нервно стискивала в руках. Позади, образуя на полу темное пятно, из-за чернильницы медленной струйкой стекали густые чернила. Что-то случилось? Взгляд мужчины замер на стройных женских ногах. Глаза широко распахнулись. Такими откровенно оголенными он их не лицезрел даже в ночь карнавала в сарае с сеном. «Дом пустой?» «Я...» э... «Отпустила слуг?» Голос прозвучал глухо и сипло. Ведьма не на шутку перепугалась. В прошлой жизни она часто прогоняла всех, оставаясь дома совершенно одна. Проживать свое одиночество на глазах других было невыносимо. Оттого и бродила порой по дому, ступая из одной темной комнаты в другую, растрепанная и полуодетая. Мысленно она треснула себя по лбу. — Сейчас все иначе. — Пока. — Я тебя напугал. Виар старался, но не мог отвести взгляда от ног жены. «Что ты делала?» Мужчина тряхнул головой, пытаясь вернуть ясность мыслей. «Я... Э, да ничего, собственно. Так, составляла небольшой список». Лаяна запиналась через слово. Маг стоял напротив, такой красивый и мужественный. А она мысленно твердила себе, что должна держаться от него подальше и вести себя тихо, как мышь. Тогда у нее будет шанс соблюсти пункты плана и спасти их жизни. Покупок, решила что-то докупить? Реагируя на заминки жены, поспешно решил подсказать маг и полез в карман форменной мантии. Вот мой товарный амулет, Им и мы расплачивайся, не успел тебя отдать. Мужчина протянул ей заряженный на его ауру артефакт, но супруга неожиданно шарахнулась от его руки, как от восставшей нечисти. И, чуть обогнув его, рванула из комнаты, скрикнув на ходу. «Не надо, спасибо! Мне пора, я спешу, у меня еще дела!» Как зачарованный маг стоял и смотрел на мелькающие из-под белоснежной ткани рубашки женские ноги. Ему больше всего хотелось броситься следом, нагнать жену, подхватить ее на руки и унести в их спальню. Где-то бесстыдная соблазнительница, что осмелилась опоить его хмельным настоем и увлечь на сеновал. Почему теперь она шарахается от него, как вампир от осины? Определенно соглашаясь на брак с ведьмой, Виар Дер Роуф рассчитывал совсем на иное взаимоотношение в их паре. Согласившись на брак с, по сути, простой гороженкой, он рассчитывал, что их пару минует вся эта нарочитость и показушность, где жизнь ради вида и официоза принятая в родовитых семьях. Нет, Виар принял свою ведьму. Надеюсь, что в их семье будут страсть, чувство, доверие и взаимное тепло. Пока же перед ним неизменно захлопывались двери супружеской спальни. Наверное, ей требуется время привыкнуть. Вздохнул он, магией приводя в порядок чернильницу и с неодобрением покосившись на нетопленный камин. За долгие годы трудного обучения он порой представлял себе дом, где будет жить его семья, жена и дети где они будут собираться у жаркого огня и проводить вечера вместе. Лаена же в это время, покрывшись спариной, сжигала в спальне ком смятой бумаги над пламенем свечи. Как было бы ужасно, если бы этот список увидел кто-то еще. Почему во второй жизни все сбоит? Или же она просто подзабыла, какими были их первые дни? Кажется, какой-то прием у главы службы магического патруля? Лаяна натянула плотное платье, нашла сапоги, накинула серый плащ и, крадучись, отправилась к выходу в надежде, что маг заскочил домой на минутку, просто что-то забыв, и уже ушел. Вышла на улицу. День казался туманным. Серое небо нависало над городом, улицы поблескивали лужами. Слуга из сторожки у ворот поспешил навстречу молодой хозяйке и спросил, вызывать ли карету. Она отказалась. Ходить полезно для мыслей. А сейчас мысли ведьмы особенно нуждались в порядке. Обжигающий взгляд мага, которым он обижал ее застигнутую на месте планирования фигуру, так и стоял перед ее мысленным взором. Ведьма сжимала веки и кулаки. Трясла головой и шумно дышала, принуждая поток ненужных мыслей уняться. «Нельзя любить Виара!» Надо думать о деле. Сегодня я арендую место, помещение, просторное, с витриной. Будет лавка для зелий, амулетов, артефактов. Все, что я умею варить, изготовлю сама. Все, что не связано с ним. Все, что смогу сама. И она устремилась к вчерашнему месту.